Глава шестая. Погоня. Изабелла улетела на саванне. Меня раздирали противоречивые чувства. Впрочем, как и всех. Даже отец ее Мирт не в силах был осознать случившееся. Такого наш народ не видел никогда. С одной стороны, хитрый лист был прав. Жрица, не совладавшая с влившимися в нее силами стихий, вполне могла обернуться Уддой. Но если вспомнить пророчество, то, наверное, так и должно было произойти. под белым крылом летя, или тело должно было умереть, а душа стать белой птицей? Или как иначе могла девушка живиться полететь под белым крылом? А белый кречет, откуда он взялся и почему признал Мирта? Может быть, душа её забылась, стала добрым вестником, а в тело селился злой дух? Или душа Миланы прилетела на помощь дочери? Иначе птица не понеслась бы вслед Изабелле. От тяжких дум голова раскалывалась. Я потёр виски, не помогло. Глянул на брата, Мирт печально смотрел на меня. «Мы ничего не узнаем, Тур, пока не найдем Изабеллу». «Ты прав, Мирт. Обещай мне, что бы ни случилось, ты постараешься привести Изабеллу живой». «Обещаю, брат». Я поднялся, обнял на прощание Мирта, похлопав его по плечу. Спустился, алмаз ждал у входа, держа под узцы коней. Беркут с двумя воинами скакали к нам, придерживая на поводу рвущихся вперед собак. Я вскочил на коня, подав рукой сигнал к движению. «В путь! Да будет удачной дорога!» Пришпорил с кукуна, рванув во след удаляющейся белой точки. Солнце садилось быстро. Мы гнали лошадей, чтобы с наступлением темноты не потерять из виду Изабеллу. Были уже близко, когда, поднявшись на возвышенность, разглядели картину, которая заставила нас осадить лошадей. Изабелла парила в высоте под белым саваном. Над ней, расправив огромные крылья, Завис сказочный сармак, цвет очерненого серебра. Давно не видели люди сармаков. Говорят, ушли они из-за варнов, и халчности, и бесчестия. Вот и стала земля Варнарея бесплодной пустыней. А рядом кружил кречет и посвистывал. Кью, кью, кью. Так общаются те птицы между собой. Сармак повернул свою огромную голову к белому вестнику, казалось, кивнул и растаял в лучах заходящего солнца. А Саван с Изабеллой дал крен и резко пошел вниз к лесу. Только бы не разбились. Мысль метнулась и ужарила гадюкой. Я пришпорил коня, он сдыбился и пустился галопом. Войны с собаками отстали. Солнце зашло, но белая птица все летела над рекой, указывая путь беглянки. Мне пришлось ждать отставших. Сдержал норовистого коня, похлопал его по крутой взмокшей шее. Спешился, алмаз подъехал первым и спросил. Дядя, как думаешь, что это было? Мы ничего не узнаем, пока не найдём Изабеллу, ответил я словами Мирта. И она нужна живой, во что бы то ни стало. Свистом позвал я кречет и раз другой, но он не откликнулся, не вернулся, растворился в темноте подобно сармыку. Скоре нас догнали воины с собаками. В ветвях раскидистого дерева беркут заметил обрывки савана и верёвки. Вот же глас у парня, с гордостью подумал я. и в стрельбе первый отличный воин вышел. Не зря ему имя такое дали. Под деревом собаки закружили, подавая голос, всем видом показывали, что взяли след. Их спустили с поводков, и они помчались в лес, дунули по кругу, добежали до реки, вновь вернулись к лесу, сделали крюк, промчались мимо нас к большому волону у берега, и еще раз прошлись по кругу, у кромки воды заскулили, поджав виновато хвосты. «Умная девочка!» усмехнулся себе в усы. «Дядя, собаки потеряли след». «Вижу, Беркут». Устал и протянул я. «Идем дальше по берегу. Захватывайте с собаками ближайший участок леса. Скорее всего, она прошла вниз по течению. Но вода очень холодная. Девчонка должна подняться на берег. Алмаз, идешь со мной. У моста все встречаемся». Мы пошли с Алмазом по тропе, ведя под усы лошадей, не спускаясь к воде. «Алмаз, Темно, можно поскользнуться и быстрее на унесет. Берег возвышался над рекой. У густых зарослей бредины я задумался. Остановились, помолчали. «Двенадцать лет назад», – начал я. В такой же теплый день, когда солнце садилось, и женщины, искупавшись и постирав белье в реке, возвращались домой, на них напали варны. То был отряд разведчиков. Как сказала одна из женщин, было три воина. Никогда раньше варны не заходили так далеко в глубь Дорогореи. Женщины были без охраны. Они бросили корзины с бельём, схватили детей и побежали. Варны отрезали двоих. Среди них была твоя сестра Милана с маленькой Изабеллой. Стали окружать, стремясь захватить в плен. Изабелла крикнула девушке, чтобы бежала в сторону моста и прыгала в реку с высоких берегов, не сдаваясь в плен врагам. Они побежали. а варны начали на них охоту, как на дичь, совершенно забыв об остальных. Женщины бежали, кричали. Их услышали в селении и бросились на помощь. Милана с Изабеллой на руках бежала впереди, увлекая за собой всех. Вот здесь, на этом самом месте, девушка с разбегу прыгнула в воду. Дария тогда была более полноводной, чем сейчас. Варна, гнавшегося за этой девушкой, настигли наши стрелы. Двое других продолжали погоню за Миланой. Солнце село. Мы потеряли из виду Милану и гнавшихся за ней. Домчались до моста, но и там никого не было. Ночью прочёсывали весь берег. Утром продолжили поиски у кромки воды. Далеко от моста, вниз по течению, разыскали девушку без сознания. Её сильно побило об камни, но она дышала, была жива. Ещё ниже по течению обнаружили труп второго варна. Над телом хозяина, склонив голову, стоял роскошный жеребец. Преданный, видно, скакал за своим другом, пока река не выбросила искромственное тело на берег. Ни Миланы, ни третьего из нападавших так и не нашли. Тяжелый вздох вырвался из груди. А Изабелла, каким чудом она спаслась? Ты никогда об этом не рассказывал, дядя? Изабелла? Я невольно улыбнулся, вспоминая о необычной утренней находке. Малышка мирно спала в дупле старого дуба, того самого на поляне. Где собаки потеряли след? Да. Но как же она туда попала? Когда мы с братом её спросили об этом, она стала рассказывать про доброго сармака, который отнёс её поближе к дому. Сначала мы думали, что детский разум помутился из-за испуга и разлуки с матерью. Но нет, Изабелла была совершенно здорова, и мы перестали задавать вопросы, чтобы не напоминать девочке о страшном событии. Дядя, Изабелла не могла ведь превратиться в воду. С затаенной надеждой парень заглянул мне в глаза. «Я хочу верить, что ее душа осталась чиста, Алмаз, и мы найдем ее обязательно. С рассветом начнем поиски у кромки воды». Мы подошли к мосту, ведя коней на поводу и заглядывая под каждый куст.